Утром леди Энаминера обычно вставала достаточно поздно, а это означало, что она поздно и ложилась. Впрочем, ее вечера вряд ли показались бы особо интересными или хотя бы насыщенными. Чаще всего они были заполнены носителями с мелодрамами, с кабрезными сплетнями и беседами с теми, кого теперь можно было назвать «приятельницами» хотя большинство из них раньше, как правило, были одними из самых ярых ее недоброжелательниц. Временами, правда, леди Энаминеру приглашали на светские рауты, хотя, как правило, не самые модные и престижные. Но даже такие вечерние развлечения были редки. Чаще всего ее приглашали на рауты богатых торговцев и промышленников из простолюдинов, по большей части игнорируемые сливками аристократии, и присутствие леди королевской фамилии тешило их самолюбие. Леди Эннаминера относилась к этому спокойно и даже иногда придерживала свой острый язычок. В конце концов, они вносили разнообразие в ее чрезвычайно скучную жизнь. В этот вечер она, как обычно, грелась у камина, закутавшись в любимую старую шаль. Конечно, для того, чтобы установить необходимую температуру в комнате, ей достаточно было всего лишь притронуться к пульту и задействовать конвекторы, но все эти новомодные штучки никогда не смогут создать такого комфорта и уюта, который дает огонь в камине и старая шаль. Сегодняшний вечер был скучноват, но безмятежен. Приятельницы-сплетницы не подавали признаков жизни, а поскольку приглашений не было уже больше двух недель, то за это время мелодрамы успели изрядно поднадоесть. Поэтому сейчас Энаминера просто сидела и смотрела на огонь. На душе было тихо и спокойно. Скорее всего, она даже незаметно соскользнула в некую полудрёму, потому что когда в левом верхнем углу монитора внутренней связи замерцал сигнал вызова, это не сразу дошло до её сознания. Когда она наконец заметила огонёк, то сначала ей даже захотелось сделать вид, что она его не видит, в надежде, что настойчивый собеседник устанет ждать ответа. Но сигнал продолжал мерцать с неприятной настойчивостью. Сантлея, экономка уже почти 60 лет, избавлявшая Эноминеру от всяческих бытовых забот, знала, что она дома. И подобная настойчивость означала, что эта невероятная ворчливая особа считает информацию, которую собиралась сообщить, достаточно важной. Из этого следовало, что никакие уловки не сработают. Поэтому леди Эноминера недовольно поморщилась сварливо пробормотала. Эта старая метелка стала совсем несносной. И нехотя, протянув руку, прикоснулась пальцем к сенсору включения. На рауте у одного промышленника она видела комплексные модули, управляемые голосом или жестом. Но хотя, по ее словам, эти штучки были созданы почти сто лет назад, они до настоящего времени не имели одобрения департамента «Двора и традиций» а потому их использование в домах аристократов считалось неприличным. Впрочем, леди достаточно привыкла к своему старому пульту и не имела ничего против того, чтобы продолжать им пользоваться. На экране вспыхнуло изображение экономки, которая взирала на свою госпожу с сердитым выражением лица. «Прошу простить, леди, но к вам гостья». Она сурово поджала губы и ядовито добавила. «Я предупреждал ее, что сейчас не слишком приличный час для визита, но...» И она выразительно повела бровями. Эноминера усмехнулась. Мало кто подозревал, что ее столь широко известная свобода манер дома уравновешивалась истовым консерватизмом экономки. Сантлея умела так осадить свою хозяйку, что после очередной стычки леди Эноминера несколько дней отчаянно подлизалась к своей экономке. Впрочем, нет худо без добра, поскольку подобная приверженность древним традициям приводила к тому, что на людях экономка не позволяла себе никаких вольностей, а была чепорно, благообразна. Однако сейчас Эноминера была слишком сердита, чтобы сдерживаться. И кто это столь срочно желает видеть мои тучные телеса Сантлея? В ответ на эту фразу совершенно с ее точки зрения недостойную истинной леди. Экономка скривила губы в негодующей гримасе и исчезла с экрана. На экране возникло юное девичье лицо. Увидев гостю, леди Эноминара ахнула. «Добрый вечер, леди. Я...» Эноминара не дала ей закончить. «Святые стихии! Девочка моя! Вот уж кого не ожидала увидеть!» Она рассмеялась. «Ну чего же ты стоишь? Давай неси сюда свою роскошную попку!» У меня найдется для нее свободное кресло.